Глава двадцать седьмая. — ухмыльнулся Толстый. — А ты и правда решил и себя, и дружка своего прикончить? Цветок, бледный как смерть, перепуганно глянул на меня, даже больно вцепился в раненую руку. — Игорь, ты с ума сошел, — прохрипел он сиплым, полным ужаса голосом. — Тихо, — отмахнулся я. Потом глянул на Толстого. — Щеглов, не в том положении, чтобы вы нас тут запугивали. Если что пойдет не по-нашему, зампред сам будет пуганный-перепуганный. — Все ты это знаешь, умник, — проговорил Толстый. Бандит украдкой принялся стрелять глазами по сторонам, наблюдать, нет ли кого поблизости. Шкет красной от злости сверлил меня взглядом. Парень в майке оглядывался, даже не скрываясь. Видно было, что дело пахнет жареным. Однако мне того и надо было. Сложилась у меня одна задумка — Была она, конечно, отчаянией некуда, но да как еще выпутаться из такой ситуации. Пережил 90-е, и я тяжко, но все же пережил. Много раз все могло сложиться так, что оборвалась бы тогда моя жизнь в одно мгновение. Много вынес я уроков из того времени. И самый главный из них — хочешь припереть к стенке коммерсанта, надави ему на больное, на деньги, то есть. Так решился я поступить и в этот раз. «И про деньги-то все разнюхал», — продолжал тянуть толстый, — «и прощеглово. А глянешь с виду, так мужик мужиком. Скотиной никто более». «Ну, попробуй эту скотину под себя подогнуть», — сказал я, сжимая кулаки так, чтобы не видно было дрожи в руках от страха. Титок, стоявший рядом, дергался, как мышь перед котом. Стрелял стервеневым взглядом то в бандосов, то в меня. Потом не выдержал и дал дерок посадки посадке. Тут же парень в майке кинулся за ним, Толстый схватил меня за плечо, а потом изо всех сил дал поддых Воздух в один миг выскользнул из груди, а волна тупой боли прокатилась по всему телу, подогнулись колени. Я немедленно повис на кулаке Толстого. — Куда ты с ножом-то, бестолыч? — услышал я хриплый голос Толстяка. — О чем мы, не кончаем их? — удивленно отозвался Шкет полуголосом. «А деньги ты знаешь, где потом без них шукать?» Шкет не ответил, а я почувствовал, как руки крепкой хваткой впились мне в одежду на плечах и в воротник. Но только в тот момент мне было не до того. Даже когда пихали меня в заднюю дверцу автолавки, я пытался продохнуть, чтобы восстановить выбитое дыхание. «Запищишь, прирежу, сученыш!» Парень в майке под ножом притянул титка к машине, кинул рядом со мной внутрь пустой, воняющий, застарелым мясным духом автолавки. Парни забрались в машину, а жирный селся на водительское сиденье. Только когда пазик тронулся с места, я смог продышаться. Ехали мы недолго, видать, завернули куда-то в бок за посадку и стали вдоль безлюдного, очищенного от урожая поля. Все это время титок скулил, прижатый коленом к полу. Парень в майке, сев на него сверху, поигрывал мерзким ножом на деревянной ручке. Надо мной же дежурил шкет, щелкая выкидухой. «Рыпнешься по кромсею?» — сообщил он злобно. Когда остановились, в кабине зашевелилось. Это жирный полез в салон. Послышались его тяжелые шаги да такие, что голые днище машины задрожало под его тушей. «Ой, чё, мужичьё, сказал он, подходя. «Решили, что перед нами возникать можно? Где статуэтка, а?» Опустился толстый надо мной и схватил за ворот рубахи. «В надежном месте!» — проговорил я сквозь зубы. Квосты то переглянулись, жердя их мыкнул и задрал кулак. Побьешь, ничего не скажу!» — закричал я, переживая удар. «Я в армии набитый, втроём били-не убили!» А коль ты начнешь, так до конца добивать придется. Хрен, чего из меня вытянешь. — Сейчас запоешь по-другому, — ответил толстый, а потом размахнулся и суданул меня снова в живот. Встав, добавил по почкам. От боли у меня аж все потемнело перед глазами. — Принесешь руселку, — склонился надо мной бандит. Не в силах ответить, я только быстро-быстро отрицательно покачал головой. «Побитого меня средь бела дня я отдышался. Средь бела дня так просто не отпустишь. Тут сегодня народу море, я ж сразу к людям кинусь. Сразу в милицию». Бандиты переглянулись. «Меня только убить останется. А коли убьете, хрен вам, а не деньги», — добавил я. хе «Э -э, привычным делом хмыкнул Толстый. «У нас есть твой дружок. Он поди по сговорчиве». Тогда Толстый взялся за Титка, не успел бандит его ударить, как тот уже завопил. — Русалка, у него в машине! В машине, русалка, давайте я принесу, только не бейте! Толстый застыл над ним с поднятыми кулаками. Титок же глубоко дыша, глядел на бандита, затравленным взглядом. Потом глянул на меня, но уже виновата. В ответ я нахмурился. — Титок, Титок! — протянул я, помолчав. — Я не ты, Игорь, — сказал Титок. — Я еще пожить хочу, не такой я отчаянный. — Значит так, — выпрямился Толстый. — Сейчас пойдешь за русалкой и притащишь ее нам. А дружок твой пока местут, покукует, чтоб ты чего дурного не удумал. — Конечно, конечно принесу, — Титок отполз от жирного и испуганно поджал ноги. — Только скажите, что Игоря не станете убивать. — — Да на черта он нам нужен, мораться об него! — явно солгал Толстый. Шкет мерзко хмыкнул, Майка криво улыбнулся и утер нос рукой с ножом. — Как только достанешь нам русалку, так мы вас двоих того отпустим. Макроха нам сейчас без надобности. Потом еще прятать у вас одна сплошная морока. — Ну, поднимайся! — шкет вздернул Титка за руку, и тот торопливо встал. Деревеневший от страха принялся неловко отряхивать выходные свои штаны, что нацепил на первый день соревнований. — Только это... — начал он, упершись взглядом в пол. — Машина у Игоря стоит замкнутая, а ключа у меня нету. Толстый раздраженно засопел, шагнул ко мне, нагнулся. — Ключи, паря! — поджав губы, я потянулся в карман и достал ключи отдал толстому. — Мы сейчас тебя подвезем, где взяли, — сказал Толстый Титко. — Давай кабанчиком туда и обратно. Мы пока подождем. Ехали молча. Вернее, молчали мы с Титком. Молодые бандиты пытались нас задирать, обзывали последними словами. Мне встать так и не разрешили, а Титок, ссутулившись стариком, покачивался во время движения, держась за раму пазика. Автолавка становилась так же внезапно, как и тронулась. Жирный вышел из кабины, открыл дверь, выпустил титка. по давай, напутствовал он. Это мы про твоего дружка можем и передумать. И тебя потом найдем. Будь уверенный. Титок глянул на меня так перепугано, что у меня проскользнула в голове одна мысль. А вдруг Титок так и не вернется с русалкой, вдруг напугается и сбежит. Оставалось мне надеяться только на то, что в месте месте он испугается сильнее, чем нести русалку. Когда Титок ушел, Толстый подошел ко мне, с трудом сел рядом на корты, удобно сесть мешало ему пузо. — Ты, видать, совсем дурак, — сказал он, храбрился-храбрился, — и вон чего получилось. Лучше бы ж помалкивал, да дождался, пока русалка твой друг проволокет. — А вам бы от того ни холодно, ни жарко не стало бы, — уклончиво ответил я. — так хоть мы с вами поговорить можем. — Глядишь, надоумитесь. — Ну, точно дурак, — рассмеялся Толстый. — Не дать не взять. Титок вернулся скоро. Ожидаемо в руках его была та самая русалка. Несмотря на его протесты, титка насильно втянули в машину, отобрали сверток. — Молодец, щепушила, — рассмеялся Толстый. «Ну, теперь поехали кататься!» «Вы же обещали!» — удивился титок. «И ты им поверил?» — хмыкнул я. «Это ж брехуны! На морде у них написано!» «Помалкивай!» — сказал Толстый, развернул русалку. Оглядел довольным взглядом. Видать, не знал он точно, как та щегловская статуэтка выглядела. Сказано ему было взять русалку. «Ну, вот ему и русалка!» Вот он и расплылся в улыбке своей довольной Харей. «Ну чё, убивать нас будете?» — спросил я. «Сначала прокатимся за Армавир», — ответил Толстый. «А там уж глянем, что с вами делать». «Ну, этого ребятки зря», — сказал я и принялся подниматься на ноги. Бандитская ребятня тут же кинулась ко мне, заорала. Шкет дал мне посечку, я тяжело упал на задницу». «А ну, сидеть, сидеть, сказано тебе Только попробуй с места сдвинуться!» Перетерпев острую боль в копчике, я кривым заулыбался. статуэтку кто вы получили, а уверены, что там деньги?» «Чего?» — нахмурился жирный. «Ты давай, давай!» — подначил его я. «Вези, русалка Щеглову, а нас на смерть!» «Да вот только после этого плакали его денежки. Мало кто знает, где они лежат!» «Хоребрехать! Рот закрой!» — зашипел на меня Шкет. «Зря вы меня за дурака приняли!» — хмыкнул я, совершенно не обращая внимания на пацана. «Думали, узная про валюту, просто отдам ее Щеглову. За так?» «Ох ты!» — Толстый хотел как-то меня обозвать, но захлебнулся ругательством. Он всмотрелся в статуэтку так, будто хотел пронзить ее взглядом. Потом взвесил в руках, потряс на слух. Русалкины внутренности зашелестели бумагой. Деньги внутри не хрен врать. Это на таких дураков, как вы рассчитано, улыбнулся я сквозь боли. Пацаны глянули на толстого. Да он свистит, за баранов нас держит, распалился Шкет. Давай я его в печень доедел с концом. Толстый их не слушал, а все смотрел на русалку потом просто взял и стукнул ее об пазовский кузов, отколов голову. Мешочек, что хранился внутри, тут же выпал наружу, из него посыпалась плотная резаная бумага. О, дела!» — проговорил толстяк и откинул русалку. Сам нагнулся к бумаге, стал шарить в листах, разминать их в грубых пальцах. «Ну и где деньги? Чего ты мне тут липу соешь? Убейте, не скажу», — ответил я. Толстый посмотрел мне в глаза, но я взгляда не отвел, выдержал, хотя все нутро у меня дрожало от глаз такого конченого бандита, как этот. «Ну, лады!» Он встал и пошел к Титку, сходу замахнулся. «Он не знает!» — крикнул я. «Не бейте, я думал, деньги у них внутри!» — закричал Титок, закрывая лицо. Толстый замер после моих слов. «А я знаю, где деньги!» — добавил я. «Потому что я их и спрятал!» А ты и слухом не слыхивал куда. Может, его хоть прихлопнуть, все равно не скажет. Толстый злобно глянул на меня. «Да только не один я знаю», — сказал я. «Есть у меня человечек на подхвате. Ежели со мной что случится, ежели я сегодня домой не вернусь, то валюта тут же окажется в милиции, ясно? И конец придет и Щеглову, и брату его». Да еще и Месуховский заденет, а денег там столько, что всем вам по пуле хватит купить. С каждым словом, что я говорил, глаза Титка все круглели и круглели от удивления. — Да, крепко я с тобой прошляпился, — просипел Толстый. — Никакой ты не дурак. Толстяк задумчиво отвел взгляд. Его шпана совсем растерялась и примолкла, не понимая, чего нужно делать дальше. — Ну и что ж ты хочешь, раз такой предприимчивый? — спросил наконец Толстый. — Хочу увидеться с Ищегловым лично, — ответил я. Просто так я ему деньги не верну, а только за часть от валюты. Как мы с ним за мою долю сговоримся, так я ему расскажу, где я спрятал настоящий мешок.